Хашан рассказывает о небесных зеркалах. Что это вообще за небесные зеркала такие? спросил Лис горы. Никогда о таких не слышал. А ты, Фэйцин? господин с горы покачал головой. Значит, и о богине небесных зеркал вы тоже не слышали. Хитро сощурился Хашан. «О, сейчас будет история, оживился Лис горы. Хашан снова обмочил усы в вине. Господин с горы между тем пытался понять, что его во всем этом смущает. Что-то было не так с этим монахом. «Подожди-ка», — сообразил он. «Если Хува и с ним давно уже знаком, то сколько же этому Хашану лет? Хранительница небесных зеркал», — начал Хашан. «Потеряла глаз». «Что?» — переспросил Лизгоры. «Одноглазая богиня?» «Не перебивай, я только начал». «Потеряла она, значит, глаз. Может, закатился куда? Искала она его, искала, искала, искала». Во все небесные зеркала переглядела. Нету, пропал глаз. Так и не нашла. И что дальше? спросил лис с горы, поскольку молчание затянулось. Все, конец. Как? возмутился лис с горы. Да эта история еще не твоих стихов. А я что поделаю? возразил Хэшан спокойно. Так рассказывают. Тебе в утешение могу добавить, что богиня эта была необыкновенной красавицей. «Пф!» разочарованно фыркнул лис с горы. И где ты услышал эту историю? У небесных гор? Далековато. Фантазия, я скажу, у местных не богатая. Другие рассказывают, не смущаясь, добавил Хашан, что и сама богиня пропала, свалилась будто бы падучий звездой и бродит где-то в мире смертных, и ищет выпавший глаз. Ехидно добавил лис с горы. «Падучие звезды не такая уж редкость, они постоянно падают. Помню, как-то одна свалилась между горами-близнецами. Такой гул стоял, что гора затряслась. Господин с горы такого случая не мог припомнить. Значит, это случилось еще до его рождения. И что упало? С любопытством спросил Хашан. Лис с горы пожал плечами. Осталось лишь круглая вмятина в два джана. Примерно шесть с половиной метра. Ха-ха, судя по форме, это должен быть как раз утерянный глаз. «Файцинь, а ты что молчишь?» Господин с горы обдумывал услышанное. Ответил он мне сразу, но когда раскрыл рот, то спросил. «Небесные зеркала? Что это? Богиня ведь искала через них пропавший глаз, так? Значит, это какой-то могущественный небесный артефакт?» «Был бы это могущественный артефакт», – возразил лис с горы. «Не пришлось бы и ходить одноглазой, глаз бы сразу нашелся». «Небесные зеркала, говорят, созданы из застывших слез небожителей». Хашан почесал подбородок. «Числом их девять или десять, так говорят. В них можно увидеть что угодно и кого угодно». «И за нами подглядывают?» Фыркнул Лис с горы и издевательски поднял чашку вина. «Нет», – пораженно возразил господин с горы. «Нас они не видят. Лисы в небесных зеркалах не отражаются». «С чего ты взял?» – удивился Лис с горы. «Стихи! Лисий хвост заметает все следы». На этом озарение господина с горы закончилось. Дальше были сплошные вопросы. Вернуть себе отражение не значило ли, что он снова станет человеком. Но почему нужно отринуть надежду на вознесение? Стать можно лишь простым смертным? А лисы могут стать людьми? Спросил господин с горы, никому конкретно не обращаясь. Лис с горы и Хэшан ответили одновременно. «Нет, могут». «Эй!» Недовольно сказал лис с горы. «Не вводи его в заблуждение. Он и так полоумный. Ухватится за эту идею и последние хвосты растеряет». «Лиса может стать человеком?» Не унимался господин с горы. Он воодушевился и совершенно зря. «Может», — сказал Хэшан, «если обменяет свое бессмертие на человечью личину». «Станет простым смертным и умрет», — объяснил лис с горы, глядя куда-то в сторону. «Такое случается, если лисы влюбятся в людей». «Глупо!» «Но так лиса может выкупить право на перерождение», – возразил Хашан. «Да кому оно нужно?» – дернулся лис с горы. Господин с горы сделал унылое лицо. Еще одно крушение надежд. Еще один тупик. Какой смысл становиться простым смертным? Перерождение ничего не изменит, только хуже сделает. Памяти он тогда лишится и проживет свою жизнь бесполезной букашкой, которая ничего не знает о культивации». Он очень сомневался, что повстречается с вечным судьей еще раз. Глупо, вслух сказал он. Лис с горы был доволен.